Глава 16 Между тем, как в Москве все стихало и таилось в каком-то болезненном ожидании, в селе Коломенском проявились необычные движения и деятельность. Давно Коломенское не видало у себя таких многочисленных гостей, и притом таких беспокойных. Не успевал первый поезд разгрузиться, как следует домовитым хозяевам, не успевала пыль улечься по старым местам, Как новая поднималась в безветренном воздухе, и новый поезд подходил к селу, а за этим поездом еще и еще. Кончились поезда, стали наезжать отдельные экипажи. Шум, беготня, смех и ругань на царском дворе неумолчные. То ногу кому-нибудь прихватит колесом, то какой-нибудь ловкий парень изловчится ущипнуть бойкую синную девушку на бегу, и каждый пользуется неурядицей для своего личного дела. Наконец, разгруженные экипажи задвинуты на задний двор, лошади пущены на подножный корм, казалось, можно было бы человеку и угомониться, сходить в приготовленную баньку, покушать поплотнее на живительном деревенском воздухе и заснуть сном безмятежного праведника. Так нет, несонливые гости наехали. Гонцы верхами засновали по дороге то в Москву, этот из Москвы, и конца еще-то им нет. Мало-помалу все-таки стало поутихать, и день Нового года прошел благополучно, а на другой день новая перемена. На рассвете 2 сентября подъехал к Коломенскому дворцу преданной царевне стрелецкий полковник Акин Данилов, Сойдя с лошади, И подойдя к запертым еще воротам, он при свете пробивающегося дня приметил прибитую к полотну ворот бумажку. «Ба, что это? Не приказ ли какой приезжающим?» — подумал он и, осторожно сняв бумажку, с трудом прочитал крупно начерченные знаки. «Вручить царевне Софье Алексеевне. Странное письмо, а все-таки нужно передать государыне», — решил он, спрятав письмо в карман. Затем он постучал в ворота. «Что? Государыня царевна еще не изволила встать?» — спросил он, входя во внутренний двор привратника, лениво затворявшего за ним ворота. «А вон видишь отворенное окно-то. Это в ее опочивальне. Видно уж, изволила встать. Так скажи кому-нибудь доложить государыне о приезде из Москвы стрелецкого полковника». Привратник направился к дворцу. Вскоре из внутренних покоев вышел ближний стряпчий царевны. И, подойдя к приехавшему, с неласковостью и видимым оттенком подозрительности, допросил. «Кого тебе нужно, честной господин?» государа не приехал, к царевне Софьи Алексеевне», — отвечал приехавший. «А как обзывать тебя?» «Акинфи Данилов». «А звание какого и откуда?» «Стрелецкий полковник из Москвы». «А с каким умыслом?» «Про то буду докладывать государыне, а не тебе», с досады уже ответил ему полковник. «Ну иди за мной». Государыня сама изволила тебя видеть в окошко и приказала привести к себе. «Да, опасливо». Царевна действительно не только встала, но уж успела сделать свой утренний туалет и помолиться Богу. Теперь она у окна читала книгу. «Здравствуй, мой верный Данилов!» — приветливо начала она вошедшему, благосклонно протягивая руку, которую тот поцеловал. «Когда из Москвы и каких вестей привез?» «Выехал я, государыня, ночью, тайком от стрельцов других полков, и вестей особливых с собой не привез». «Когда стременной полк придет сюда?» «Не ведаю, государыня. Я слышал, будто князь назначает его к походу в Киев». «Да, он мне писал об этом. Но я приказала переменить и назначить к походу другой полк». С раздражением стала говорить правительница, и снова на лбу ее образовалась знакомая складка. «На молебстве вчера ничего не случилось?» «Ничего, государыня». Говорили, правда, стрельцы из Раскольников против Патриарха непригожие слова, да пустое.